Глава 51 «Говорит Джей Лоусон, один из выживших крейсера пс 17 Отзовитесь. Прошу, назовите себя. Говорит Джей Лоусон, мне нужна помощь!» Звучал знакомый голос из динамика гаджета в руке Анастасии. «Джей! Джей!» — заорал Лев. «Он слышит меня? Слышит?» «Лева, это ты? Я, Джей, я! Я так и знал, что ты выжил!» «Ты на планете?» «Нет, я намного ближе, чем ты можешь представить. Посмотри в окна!» Парень радостно улыбался, заражая своей улыбкой окружающих. «Признаюсь, это будет нелегко», — ответил Джей. «Ты ранен?» «Одна нога запущена, передвигаюсь на ходулях для...» «Какого хера это что, пирамида?» «Я же говорил, что мы ближе, чем ты думаешь. Тебе нужно придумать способ перебраться к нам. Времени очень мало». «Стой, стой, стой! Вы что, внутри пирамиды?» Голос Джей наполнился детским азартом. «Кто с тобой?» «Привет, Джей!» — крикнула Настя. «Подозреваю, что спасло тебя лишь одно — желание вновь увидеть мою маму». «Настя?» — спросил тот и не смог скрыть тревогу. «Лев, это Настя?» «Подозреваю, ты нашел в базе свидетельство моей смерти. Только так могу объяснить тот факт, что ты мне не рад». Заигрывающе звучали ее слова. «Я тебе все объясню», — вмешался Лев. «Но, повторю, у нас очень мало времени. У тебя есть скафандр? Я живу в агросекторе, здесь ни хрена нет. Вода и куча зелени, я уже мычать начал». «А молоко давать не стал?» — засмеялась Анастасия, и эту радость было сложно подделать. «Стал, но оно только для твоей мамы», — хихикнул тот. «Фу!» — поморщила носик Настя. «Это было мерзко!» «Так, не отвлекаемся. Успеем поболтать», — вновь перебил Лев. «Нужно решать, как тебя забрать. Ты один?» «Уже один. Потом расскажу». «Пионер, что думаешь?» — спросила Настя. «Как можно его достать?» «Пирамида», — обратился Гаджет. «На какое расстояние ты сблизишься с обломками?» «Мы должны столкнуться. Это не должно сильно повлиять ни на наше, ни на его движение». «В смысле, пирамида?» — не унимался Джей. «Она что, еще и разговаривает?» «Все сам увидишь», — ответил Лев. «Не мешай». «Принял», — ответил тот. «Слушай внимательно», — продолжил пионер. «Тебе необходимо найти кислородную маску. Такая стеклянная, с серебристым баллончиком. Они хранятся в шкафу СИЗ при входе в теплицы. Утепленный костюм найдешь у камеры глубокой заморозки. Он из химкожи, на молниях. Не герметичен, но лучше, чем ничего». «Задача следующая. Выходишь в шлюз К-6Ч-35М. Именно он выйдет на вход в пирамиду. Надеваешь маску, надеваешь костюм. Нужно найти скотч и обмотать голову или герметичный мешок, надеть и перетянуть на шее». «Я должен...» — начал Джей, но пионер его перебил. «Ты должен слушать меня, если у тебя хватает извилин, чтобы понять, что цена ошибки твоя жизнь». «Понял, слушаю!» «Нервный какой!» «Ты используешь для передвижения ходули для портативного помощника. Это плюс, что они есть. Тебе необходимо приготовиться. В шлюзе запереть внутреннюю дверь, крепко взяться за корпус ходули и не шевелиться. Ты должен максимально сохранять одно положение тела. Когда внешняя дверь откроется, воздух рывком устремится наружу. Тебе необходимо удержаться, когда давление в шлюзе сравняется с давлением вне». Хадули выполнит толчок, направив твою тушку прямиком к нам. Главное, не шевелись. В идеальный момент между крейсером и пирамидой будет всего семь метров. Лучше было бы, чтобы ты выполнил этот прыжок сам. Но, боюсь, в твоем состоянии это сделать невозможно». «Я понял. Не отпускай Хадули. Это ядро, оно доставит тебя к цели». «Я пошел готовиться», — произнес Джей. «Ребят, пожелайте мне удачи». «Удачи, Джей!» — проговорил Лев. «Удачи!» — крикнула Настя. «Если выживешь, буду называть тебя папочкой». «Заметана. Потом ведь не отвертишься, ты знаешь?» «Знаю, знаю!» — ответила девушка, и глаза ее налились слезами. «Начинаю отчет!» — произнес пионер. «Открытие внешних дверей. Три, два, держись, один. Открытие!» «Ты как?» «Нормально. Не видно ни хрена», — ответил Джей. «Давление сравнялось. Постарайся не шевелиться, не пердеть и не дышать. Толчок через три, два, один. Толчок!» Лев с девчонками стояли в коридоре, отделенном энергетическим барьером от холодного вакуума. Они хорошо видели двери шлюза. Они видели человека в цельном комбинезоне, обнимавшего металлического козла. Механические лапы оттолкнулись от внутренней двери и понесли всадников в их направлении. Лев сгорал от нетерпения обнять друга, крепко сжимая ладони Насти и Лисы. Настя пребывала в не меньшей эйфории. Лиса же была счастлива. Счастлива, потому что она ходит по звездам. Рядом ее друзья, и они тоже счастливы. Джей двигался медленно. Он преодолел расстояние между кораблями, четко войдя в коридор пирамиды. Ни одна его конечность не зацепилась ни на крейсере, ни здесь, за преграду. Скорость его движения составляла немногим более метра в минуту, и это был очень длинный путь. Когда он был в нескольких шагах от барьера, Настя произнесла «Держи!» Лев среагировал и, напрягшись, завалился назад. Девушка Крон потянулась вперед, пересекла энергетическое поле и, выйдя в открытый космос, схватила друга за бок коченеющими пальцами. Через секунду они были в безопасности. «Дура!» — крикнул Лев, тряся руку Насти. «Хорошо, хорошо!» — ответила она. «Такой перепад давления должен был ее убить», — спокойно констатировал пионер. Но и пуля в лоб зачастую смертельна. Лев принялся сдирать с головы спасенного стрейч-пленку, намотанную щедро в десятки слоев. Джей лежал на полу, не шевеляясь, не отпуская ходули. Когда маску сняли с его лица, он улыбнулся и произнес. «Жаль, что я не завалил экзамены!» «Джей!» — крикнул Лев, и, упав, обнял друга. На них двоих упала и Анастасия. «Лиса!» — произнес пионер. «Пока эти радуются, не могла бы ты снять с ходуль так похожий на меня предмет, и поместить меня на его место». Девушка, не задумываясь, выполнила просьбу. Пионер сделал несколько шагов вперед, потом обратно. «Это приятно! Это чертовски приятно иметь ноги!» «Подымайся!» — произнес Лев. «Пойдем, покажу наше убежище!» «Прости, брат!» — ответил Джей. «Подняться я, тю-тю! Придется тащить!» Настя, не задумываясь, схватила друга за руки и подняла. Джей встал на правую ногу, левая же свисала, как костыль. «Что с ногой?» — спросила она и поволокла Джея в комнату. «Заражение!» ответил тот. «Антибиотик не подействовал. Пальцы точно уже не мои». «Сейчас посмотрим», — улыбнулась девушка и вместе со львом принялась стягивать с бедолаги комбинезон. «Лев», — произнес пионер. «Лев! Лев!» «Что?» — спросил парень, не останавливаясь. На орбиту планеты из прыжка вышел крейсер типа «Валан». «Да!» — обрадовался парень. «Значит, мы спасены!» «Лев...» Настороженно прозвучал голос гаджета. «Это странно прозвучит, но это крейсер ПС-1709». «Говорит капитан Лейман», прозвучало в динамиках устройства. «Говорит капитан Лейман, назовитесь». «Лев Мирный, инженер миссии почтовая станция, пассажир крейсера ПС-1709, потерпевшего крушение во время выхода на орбиту». Тишина казалась вечностью. Лейман не отвечал всего полминуты, но это время тянулось словно сутки. Мощный удар пришелся на одну из граней пирамиды, заставив ее дрогнуть и изменить курс. «Еще одного выстрела я не выдержу», — прозвучал голос пирамиды. «Нужно шагать!» «Шагай!» — заорал Лев. «Куда?» — растерянно спросил женский голос. «На какую из планет?» «На ближайшую!» — не задумываясь, ответил парень. «Внимание!» — произнесла пирамида, и густая волна поползла от пола к потолку. «Шаг!» «Конец!»